Глава десятая. Вся египетская кавалерия теперь преследовала арабов, и некоторое время наши друзья были забыты, но вот чей-то радостный, добродушный голос окликнул их, и из-за ближайшей скалы показался сперва красный тюрбан, затем и улыбающееся, несколько бледное и расплывшееся лицо бирмингемского проповедника. Он опирался на толстая древко пики, так как его раненая нога не давала ему ступать, и это смертоносное оружие, заменяющее ему костыль, придавало ему еще более забавный вид. За ним двое негров тащили корзинку с провизией и бурдюк с водой. — Не говорите мне ничего, я все отлично знаю, — кричал он, ковыляя между камней. «Али, давай сюда воды. Ну, вот, мисс Адамс, вам это кажется мало. Подождите, мы дадим еще. Ну, теперь ваша очередь, миссис Бельмонт. Ах вы, мои бедняжки, бедняжки! Все мое сердце изболелось о вас. Вот тут хлеб, вот мясо в корзинке. Но не кушайте слишком много сразу. А где же остальные?» Вдруг добавил он, и лицо его помертвело. Полковник печально покачал головой. — Мы оставили их у колодцев, и я боюсь, что их песенка спета, — сказал он. — Полноте, друг мой, вы, вероятно, думали, что и моя песенка спета, а теперь, как видите, я жив и здоров и стою среди вас. Никогда не падайте духом, миссис Бельмонт, положение вашего мужа ни в коем случае не хуже того, в каком находился я. — Да, когда я увидел вас там, на скале, — сказал Коч-Рэнь, то принял за галлюцинацию. Я боюсь, что вел себя крайне неразумно. Капитан Арчер говорил, что я чуть было не испортил весь их план. Но дело в том, что когда я услышал, что арабы идут в балки под нами, я до того забылся в момент тревоги за вас, до того захотел убедиться, живы ли вы и здесь ли с ними что совершенно упустил из виду их хитрый военный план. «Я только удивляюсь, как вас арабы не застрелили», сказал полковник Кочрень. «Но расскажите нам, ради бога, как вы сами здесь очутились?» «Очень просто. Отряд египетской кавалерии гнался за нами по пятам в то время, когда арабы бросили меня среди пустыни. Когда погоня поравнялась с тем местом, где я лежал», то они подобрали и захватили меня с собой. Я, очевидно, был в бреду, так как они потом говорили мне, что издали слышали мой голос, как я пел гимны. Они и поехали на мой голос. И таким образом, по воле проведения, нашли меня. У них оказалась маленькая походная амбулатория, и на другой день я уже пришел в себя и чувствую себя превосходно, Затем я перекочевал к отряду из Сары, где есть доктор. Он нашел, что моя рана пустяшная, что небольшая потеря крови для меня даже очень полезна. «Ш -ш — Шш, Слышите? — спросил полковник Кочерень. Снизу из балки донесся до их слух оружейный залп. Кочерень насторожился как боевой конь и стал искать дороги, как бы пробраться на вершину той скалы, откуда все было видно. Действительно, отсюда в чистом прозрачном воздухе пустыни, на ее ровном песчаном пространстве все было видно, как на ладони. Остатки арабов ехали честной кучей, и красные тюрбаны их мирно покачивались в такт с шагом их верблюдов. Они отнюдь не походили на людей, потерпевших поражение, так как все их движения были строго рассчитаны и обдуманы, хотя они на их истощенных верблюдах были в безвыходном положении. Весь отряд кавалерии из Сарры, пройдя по балке, спешился теперь. Из колена правильными залпами осыпал группу арабов, отстреливавшихся со спин своих верблюдов. Но не стрелки из Сарры и не группа арабов привлекли в настоящее время внимание зрителей эскадроны верблюжьего отряда из хальфы сомкнутыми рядами приближались с тылу к тылу арабам и постепенно размыкались оцепляя их большим полукругом по мере своего приближения постепенно суживавшимся таким образом арабы очутились между двух огней нет смотрите что они делают воскликнул с восхищением кочры дервиши принудили всех своих верблюдов встать на колени и сами все спешились. Впереди всех выделялась высокая, величественная фигура эмира Вад-Ибрагима. На мгновение он молитвенно преклонил колено и воздел руки. Затем он встал и, выпрямившись во весь рост, обратился к окружавшим его людям с краткой речью. Закончив свою речь, он что-то взял седла разослал на земле и встал на эту разосланную подстилку. «Славный малый!» — воскликнул Коч Рэнь. «Он встал на свою овечью шкуру!» «Что это значит?» — осведомился мистер Стюарт. «Видите ли, — пояснил Коч Рэнь, каждый араб всегда имеет при себе на седле овечью шкуру. Когда он признает, что его положение совершенно безысходно, и решается биться до последней капли крови, тогда он снимает с седла свою овечью шкуру и стоит на ней до тех пор, пока не упадет мертвым. Смотрите, они все до последнего стали на свои овечьи шкуры. Это значит, что они уже не дадут и не примут пощады. Эта страшная драма быстро близилась к развязке. Окруженные тесным кольцом неприятелей, Обстреливавших их со всех сторон, арабы отстреливались как могли. Многие из них были уже убиты, но остальные беспрерывно заряжали и стреляли все с тем же непоколебимым мужеством. Около дюжины трупов в мундирах египетской армии свидетельствовали о том, что победа эта досталась им недаром. Но вот раздался призывный звук трубы и отряд из сары и отряд из хальфы разом открыли по этой горсти людей перекрестный огонь один два залпа и все это маленькое поле заслал густой белый клубящийся дым когда он рассеялся все арабы лежали на своих овечьих шкурах все они полегли все до последнего дамы объятые ужасом и вместе с тем с невольным удивлением пред этим геройством смотрели на страшную сцену, разыгравшуюся у них перед глазами. Теперь, когда все было кончено, Сади и мисс Адамс плакали, обняв друг друга. Полковник Коч Рэнь хотел было обратиться к ним с несколькими словами утешения или ободрения, когда взгляд его случайно упал на лицо миссис Бельмонт. Она была бледна, как полотно. Черты лица были безжизненны и неподвижны, а большие серые глаза с остановившимися зрачками смотрели куда-то в пространство, как у человека в трансе. — Боже, правый, миссис Бельмонт, что с вами? — воскликнул полковник. Но вместо всякого ответа она молча указала на пустыню, где на расстоянии многих миль чуть не на самом краю горизонта Небольшая куча людей двигалась по направлению к этим скалам. Клянусь честью, там действительно что-то есть. Кто бы это мог быть? Но расстояние было еще настолько велико, что сначала ничего нельзя было различить. И лишь спустя некоторое время можно было сказать с уверенностью, что это были люди на верблюдах и числом около двенадцати человек. — Это, наверное, те негодяи, которых мы оставили там, у колодцев, — пробормотал Кочерень. — Это, без сомнения, никто иной, как они. Миссис Бельмонт все с тем же бледным, неподвижным лицом следила за приближающейся группой всадников. Вдруг она с громким криком вскинула вверх свои руки и воскликнула едва внятным от сильного внутреннего волнения голосом, «Это они! Они спасены! Ах, это они! Это они, полковник! Хвала Господу Богу! Это они!» И она принялась метаться по площадке скалы, как ребенок в порыве неудержимого веселья и радости. Никто не верил ей, но никто и не решался протестовать против ее уверений. Она сбежала уже вниз с холма к тому месту, где находился ее верблюд. Предчувствие давно указало ей то, чего никто еще, кроме нее, не мог увидеть. Она различила или угадала в той группе всадников три белых шлема. Между тем маленький отряд приближался форсированным маршем. И прежде чем находившиеся над балкой друзья их успели выехать к ним навстречу, Уже можно было рассмотреть, что это были действительно Бельмонт, Фарде и Стефанс, Драгоман Мансур и раненый солдат суданцев, эскортируемые негром Ти Петилли и остальными его товарищами, бывшими солдатами египетской армии. Бельмонт кинулся к жене, а месье Фарде – Пожимал руку полковника Кочреня, восклицая «Да здравствует Франция! Да здравствует Англия! Ах, канальи! Хвала Господу!» Так несвязно и вместе искренно выражал добродушный и экспансивный француз свою радость. Полковник также был чрезвычайно растроган и смеялся нервным надорванным смехом, отвечая горячо и сердечно на рукопожатие Фарде. «Дорогой мой», — говорил Кочрэнь, — «я чертовски рад, что вижу вас всех опять. Я было совершенно махнул на вас рукой. Право, ничему в своей жизни я еще не был так рад, как этому свиданию со всеми вами. Но какими судьбами вы спаслись? Это все благодаря вам, полковник. Благодаря мне?» — Ну да, а я еще ссорился с вами, негодный человек. Я теперь простить тебе этого не могу. Об этом забудем совсем. Только как же это я мог спасти вас? Вы сговорились с этим Типпетили и его товарищами и обещали им известное вознаграждение, если они доставят нас невредимыми в Египет. Они, помнят этот уговор, под покровом ночи, так как уже начинало темнеть, притаились в кустах, и когда мы остались одни, а вы все уехали, осторожно подкрались и из своих ружей застрелили тех, кому приказано было нас умертвить. Мне жаль только, что они застрелили и этого проклятого Муллу, так как, мне кажется, я непременно убедил бы его принять христианство. Вот вам и вся наша история. А теперь... «С вашего разрешения я поспешу заключить в свои объятия почтенную мисс Адамс, так как вижу, что Бельмонт обнимает свою жену». Стефанс припал к руке мисс Сади и не может от нее оторваться, а на мою долю, очевидно, приходится симпатии мисс Адамс. Прошло около двух недель. И тот специальный пароход, который был предоставлен в распоряжение спасенных туристов, отошел уже далеко к северу, значительно дальше Ассиу. На следующее утро они должны были прибыть в Балиани, откуда отправляется экспресс в Каир. Таким образом, это был последний вечер, который бывшие пассажиры Короска проводили вместе. Миссис Шлезингер и ее ребенок, которым удалось благополучно спастись, уже раньше переправились через границу. Мисс Адамс после испытанных ею лишений и потрясений была долгое время серьезно больна и в этот вечер впервые появилась на палубе парохода. Она казалась еще худощавее и еще добродушнее, чем всегда. Сади стоя подле нее заботливо укутывала ее плечи теплым пледом. Мистер Стефанс нес ей на подносики кофе и старался установить маленький столик под лекачалки мисс Адамс, чтобы ей было удобней. В другом конце палубы мистер и миссис Бельмонт ласково беседовали между собой, держа друг друга за руки. Месье Форде разговаривал с полковником Коч Ренем, стоявшим перед ним с сигарой в зубах, прямым, как струна, с прежней безупречной военной выправкой, которой он, по собственному его признанию, так гордился. Но что сделалось с ним? Кто бы признал в нем теперь того надломленного старика, седого, как лунь, которого все его спутники видели там, в Ливийской пустыне? Правда, кое-где в усах серебрился седой волосок, но волосы его были того блестяще черного цвета, которому так дивились все во время его путешествия. На все сочувственное соболезнование относительно того, как его состарили эти несколько дней плена у дервишей, полковник отвечал холодно и хмуро. Затем, исчезнув на время в своей каюте, он час спустя... Появился на палубе совершенно таким, каким его все знали раньше. Как мирно и спокойно было здесь, на палубе этого парохода, когда единственным доносившимся сюда звуком был тихий плеск волны о борт парохода, когда алый закат медленно догорал на западе, окрашивая в розовый цвет мутные воды реки, в сумерках надвигавшегося вечера. Стройные ряды прибрежных пальм, словно великаны минувших веков, смутно вырисовывались на фоне темного уже неба, на котором загорались то тут, то там большие лучезарные звезды. — Где вы остановились в Каире, мисс Адамс? — спросила миссис Бельмонт. — У Шенхерц, я думаю. — А вы, мистер Стефанс? — О, непременно в Шенхерц. Мы остановимся в «Континентале», но я надеюсь, что мы не потеряем вас из виду». «О, не желала бы я никогда терять вас из вида, миссис Бельмонт!» — воскликнула Сади. «Нет, права. вы должны приехать в Штаты. Мы постараемся устроить вам самый лучший прием». Миссис Бельмонт улыбнулась. «У нас, дорогая мисс Сади». Есть свои обязанности и дела в Ирландии, мы и так слишком долго отсутствовали. Кроме того, добавила она с добродушным лукавством, весьма возможно, что если бы мы собрались в Штаты, то уже не застали бы вас там. Но мы все же должны все когда-нибудь опять встретиться, сказал Бельмонт, уж хотя бы для того, чтобы еще раз пережить вместе эти страдания. Теперь все это еще слишком близко от нас а через год-два мы лучше сумеем оценить их. — А мне, — сказала его жена, — все это и теперь кажется чем-то давно прошедшим, чем-то смутным, как будто виденным мною во сне. — Да, тело наше не так быстро забывает свои страдания, как ум, — сказал Форде, подняв вверх свою забинтованную руку. — Это, например, не походит на сон. «Как жестоко, однако, что одни из нас остались живы, а другие нет. Если бы мистер Броун и мистер Хиддинглей были теперь с нами, я была бы вполне счастлива», — проговорила Сади. «Почему в самом деле мы все остались живы, а они нет? Почему зрелый плод срывают, а недозрелый оставляют на ветке?» Раздался в ответ на ее слова наставительный голос мистера Стюарта. «Нам ничего не известно о душевном состоянии наших бедных друзей, но великий садовник, чья мудрость превыше всякой мудрости, срывает плод, когда он созрел, и должен быть сорван. Мы же должны не роптать, возблагодарить Господа Бога за наше спасение». Что касается меня в данном случае, то я ясно вижу и смысл, и цель того, что Бог попустил это несчастье и затем по великой мудрости своей жалился над нами и сохранил нас. С полным смирением я признаюсь, что теперь я лучше понимаю и сознаю свои обязанности, чем раньше. Эти тяжелые минуты испытания научили меня быть менее нерадивым в исполнении моих обязанностей и менее беспечным и ленивым в делании того, что я считаю своим долгом. «А я», — воскликнула Сади, — «я научилась в эти дни большему, чем во всю остальную жизнь. Я научилась столь многому и отучилась от многого, что стало совсем иным человеком. Я раньше совершенно не знал себя». Я всегда принимал за самое важное то, что вовсе не важно, и пренебрегал тем, что существенно, — проговорил Стефанс. Хорошая встряска никогда никому не мешает, — заметил Коч Рэнь. Вечная масленица и вечные пуховики всегда только портят людей. Я же глубоко убежден, — заявил мистер Бельмонт, — что каждый из нас в эти дни вырос как человек и поднялся несравненно выше своего обычного уровня. Когда настанет час праведного суда, многое простится каждому из нас за эти самоотверженные порывы, за эту братскую любовь и братские чувства друг к другу. Некоторое время все сидели в глубокой задумчивости. Вдруг подул резкий холодный ветер с востока, и многие поднялись, чтобы уйти в каюту. Стефанс нагнулся к саде и спросил. «Помните вы, что обещали, когда мы были в пустыне? Вы сказали, что если останетесь живы, то в благодарность за это постараетесь дать счастье кому-нибудь другому». «Да, помню. И я должна теперь это исполнить», — отвечала девушка. «Вы уже исполнили это Сади», — отозвался Стефанс и руки их встретились в крепком сердечном пожатии, обещая обоим долгие годы прочного счастья.